Глава шестая. «Клим, подъем!» Приказ вырвал Николаева из глубокого сна. вскочив лейтенант схватил трофейный пистолет поклонников, лежавший на тумбочке и встав в стойку для быстрой стрельбы, оглядел комнату. Карина только просыпалась, удивлённо глядя на любовника, который голышом стоял рядом с кроватью, со стволом в руке. «Спокойно», – раздался в голове голос импланта, – «сейчас нет никакой опасности, так что опусти ствол, не пугай девушку». Таран выдохнул и мысленно обматерил сожителя. «Ты чего?» – поинтересовалась плеть. «Ничего». садясь на кровати поцелоав девушку в лоб ответил клим и эс развлекается вот устроил мне веселую побудку николаев посмотрел на будильник возле кровати тот показывал пять тридцать ничего я не развлекаюсь мгновенно отозвался имплант открывай интерфейс у меня для тебя важная информация клим понимая что просто так имплант шутить не будет открыл панель секунда и на пустом экране в центре появилась картинка с камеры которая вела наблюдение за гаражом любопытно слух произнес клим разглядывая трупы пятерых поклонников и трех мутантов четвертый теневик сидел над одним из трупов и банально жрал оторванную руку очень интересно и кто их что интересно тут же спросила карина «Подожди, милая, сейчас сам разберусь и всё расскажу». Карина кивнула и зажгла свет, понимая, что спать они точно уже не лягут. «Ес, кто их так?» «Не поверишь», – отозвался имплант, – «они сами». И тут же картинка сменилась на другую. Вместо статики с трупами пошла запись из гаража. «Вот всё нормально, пост поклонников, ребята расслабились, сидят, ничего не делают». Ничто не предвещает беды, задача-то у них простая, обнаружить входы в бункер, но на это они забили уже давно и просто ждут, когда кто-нибудь им его откроет. С ними четыре мутанта, спящий в углу хамелеон, застывший словно статуя Халки, два теневика, один из которых разместился на потолке в самом темном углу, а второй догрызает мясо на останках какого-то немаленького мутанта. И вот проходит мгновение, сначала неладное почуяли поклонники. Они вскочили на ноги и озадаченно стали переглядываться, словно что-то произошло со всеми ними одновременно и совершенно внезапно. Несколько секунд они недоуменно таращились друг на друга, пока не пришел в движение Халк. Здоровенный мутант схватил ближайшего лысого и одним движением оторвал тому голову, швырнув тушку в остальных. Четвёрку смело, словно фигуры в городках, но они были шустрыми. Ещё в падении один успел открыть огонь из автомата, который сжимал в руках, и первой же очередью разворотил грудак вскочившего на ноги хамелеона. Второй лысый из положения лёжа всадил весь магазин одной очередью в широченную грудь Халка, прямо через своего оказавшегося на линии огня. Пули с сумасшедшей скоростью пробивали крепкую броню мутанта, но прежде чем свалиться, тварь успела в два прыжка добраться до раненого, которому добрый соратничек оторвал руку и наступил на лысую башку, просто смял ее, как спелый арбуз. Но на этом беды поклонников не кончились. Уже заваливаясь, он подгреб под себя стрелка, В итоге в бою остались два киберовских халуя. Один в отрубе лежал лицом вниз, второй судорожно менял опустевший магазин. Именно в этот момент на него с потолка свалился теневик. Взмах когтистой лапы, летящая веером кровь, рот распахнутый в крике, и второй удар мутанта, который просто снес лысому все лицо». Именно в этот момент зашевелился оглушенный, и внимание теневика переключилось на него. Один прыжок, и тот уже сидит на спине вяло трепыхающегося поклонника. Пасть, полная острых зубов, распахивается, лапа хватает голову поверженного противника, резким движением мутант отклоняет ее в сторону и вгрызается в шею. В морду ему бьет фонтан горячей крови, которую теневик жадно пьет. Именно в этот момент последний уцелевший поклонник выбрался из-под халка. Он стреляет прямо в спину пирующего мутанта. Труп валится на свою жертву. Лысый вертит башкой, выискивая врагов. Но стремительная тень, рванувшаяся из темного угла, ставит точку. Удар лапой и из разорванного горла хлещет кровь. Вот теневик поднимает валяющуюся у его ног оторванную руку, сдирает рукав, как обертку с конфеты, и, опустившись на корточки, принимает сожрать. «Сколько прошло с этого момента?» – мысленно обратился Клим Киесу. «Шесть минут. Две ты голым с пистолетом в руках скакал по комнате и беседовал с Кариной. Три смотрел запись, и минута ушла на то, чтобы ты осознал картинку. «Вот уже семь. Какие же вы, люди, медленные!» «Проход свободен. Нет наблюдения за гаражом». «Мечтай. Там дрон висит в самом углу, и картинка с него идет за пределы подземной парковки. Стоит тебе открыть дверь, как они будут знать, где она?» «Плохо, — обдумывая ситуацию, — произнес Клим. — Светить выход нельзя. Ладно». «Сейчас умоюсь и пойдем будете остальных». «Общая тревога?» – злорадно предложил имплант. «Не вздумай, ты сейчас на уши всех поставишь, а мне все не нужны, только силовики и профессор. Сейчас умоюсь и сам разбужу остальных». «Карина, подъем!» – скомандовал он. «Кое-что случилось. Опасности нет, но нужно поднимать мужиков». «Ты можешь в двух словах объяснить?» Вскочив и натягивая белье, попросила девушка. Но Клим уже скрылся в ванной и спустя секунду оттуда раздался звук льющейся воды. Плеть пожала плечами и стянув со спинки стула штаны, стало быстро одеваться. Уже через минуту Клим вернулся в комнату, уступив ванную. Натягивая штаны, он все пытался понять, что же произошло там в гараже. Ладно, мутанты вышли из-под контроля, такое возможно, хрен с ними, можно поверить, что все разом, но вот что случилось с поклонниками, именно это не давало ему покоя. «Встретимся в столовой!» – перекрикивая шум воды, громко произнес таран и вышел в коридор. Он посмотрел на двери с номерами, за которыми спали люди, и понял, что не представляет, где ему искать Петровича и остальных. И ес, «Где шлыка искать?» «Александр Петрович в комнате под номером 7», мгновенно ответил имплант. Клим прошёл по коридору и постучал в дверь с указанным номером. Несколько секунд было тихо, после чего дверь приоткрылась, и вместо Петровича на Клима уставилась заспанная Анна с намотанной вокруг довольно внушительной груди простынёй. Клим даже опешил, не ожидал такого». Но прежде чем он открыл рот, чтобы извиниться за беспокойство, Анна сонно поинтересовалась. «Каринки мало, решил ко мне заглянуть». Клим обреченно вздохнул. Слушать дурацкие шутки в половине шестого утра ему хотелось меньше всего, да и сомневался он, что ИС решил пошутить. «Петровича позови, несколько резче, чем нужно», — произнес он. «А с чего ты решил, что он тут?» Мгновенно перейдя в оборону, поинтересовалась женщина. «Могу запись показать», – хихикнул имплант. «Если ты сейчас не позовешь шлыка, я тебе даже запись покажу. Хватит испытывать мое терпение. В этом бункере от меня нет тайн». «Секунду», – быстро произнесла Анна, понимая, что шутки кончились, и командир явился к ней на рассвете не просто так и явно не за добавкой. Дверь закрылась, и уже через минуту на пороге появился заспанный Петрович в отних штанах. «Собирай мужиков», – приказал Клим, – «всех, кроме Тимура, он пусть дрыхнет, его пока это не касается. Ничего экстренного, но кое-что странное случилось, так что у тебя десять минут, буду в кафе». «Понял, сейчас соберу», – тихо произнес, шлык и скрылся за дверью. Клим же направился в столовую, где уже жужжала кофемолка, а по залу плыл одуряющий аромат кофе. «Быстро ты», – глядя, как Карина возится у аппарата, произнес он, усаживая за стол, который был уже прозван командирским, и простой люд его перестал занимать, только Карина, Петрович и Ярик, остальные по приглашению. «Так что случилось?» «Кое-что очень странное», – задумчиво произнес Клим. Сейчас мужики подойдут и обсудим. Не хочу по пять раз рассказывать. Да и показывать тут нужно. Все очень странно». Карина, уняв свое любопытство, уселась за стол рядом с Николаевым, поставив перед ним большую чашку с кофе. Себе же она заварила крепкий чай сразу из пары пакетиков. «Скоро нашей распрекрасной жизни придет конец», грея руки, вздохнула она. «Ещё пару недель, и вкуснятина кончится. Возможно, скоро всё изменится. Ты поэтому поднял нас ни свет, ни заря? Ещё не знаю». Клим пригубил кофе и блаженно зажмурился, после чего включил вытяжку и достал сигарету. Все, кроме профессора, появились через 10 минут. Он, как человек невоенный, был очень непунктуален. «Клим, что случилось?» Плюхаясь за стол, сонно поинтересовался Чек. «Сеструха, подери чаем или кофе, а то я себе зевая пасть порву». «Чайник полный, пакетики ты знаешь где?» Равнодушно махнул рукой в сторону витрины плеть. «Позаботься о себе сам, я об остальных тоже. Там всё готово, только кипятком залить». «Инициатива имеет инициатора!» Буркнул Чек и направился к чайнику. «Командиры, вправду, что случилось?» – почёсывая щетину, спросил кот. «Просто так ты бы назвать не стал!» «Профессор явится и поговорим. Будем интересное краткометражное кино смотреть!» «О, это я люблю!» – обрадовался Чек. «Драма или порнуха?» «Боевик с элементами ужасов!» «Круто!» – хмыкнул Петрович, забирая с подноса свою чашку и кидая туда два кубика рафинада. А кто в главных ролях? А вот это самое интересное. Поклонники и мутанты, которые сидят прямо над нами. Именно в этот момент в дверях кафешки возник заспанный профессор, пытающийся застегнуть пуговицу на рубашке, но с просонья теперь петелька не находилась. «Марк Абрамыч», – окликнул его Клим, – «только вас ждем. Берите свою чашку с чаем и присоединяйтесь». Берг рассеянно кивнул и, зевнув кулак, уселся на последний свободный стул. «ИС, выводи видео на монитор», – мысленно приказал Клим. «Внимание на экран. Сначала смотрим, вопросы задаем потом». Смотрели молча с интересом, только профессор морщился от обилия льющейся кровищи. Видео кончилось быстро, схватка была стремительной и заняла всего полторы минуты. Ещё полминуты ушло на статичную картинку перующего мутанта. ИС, yes, что там в настоящий момент происходит? И снова картинка из гаража уже в реальном времени. Трупы и тишина. Последний теневик либо где-то затаился, либо свалил. Несколько минут собравшиеся в кафе вглядывались в подсвеченную зеленью ночную съёмку, но так и не смогли обнаружить следов противника. Ну что, соратники, у кого какие мысли? И я бы еще разглянул самое начало, первые десять секунд, и желательно по кадрово, попросил Петрович. ИС на этот раз произнес Клим вслух. И запись пошла снова. Вот вскакивают поклонники, они явно вырваны из своего привычного состояния. Вот спустя несколько секунд активируются мутанты. В момент, когда Халк бросился на первого лысого, запись замерла. Да и понятно, больше ничего интересного там нет. «Мы можем выйти», – поинтересовался кот. «Засады больше нет», – произнес Клим. «А вот дрон есть, и этот дрон передает информацию в другое место. Стоит нам открыть дверь, как местоположение нашего убежища станет известно поклонникам или киберам. Неважно». Плохо, вздохнул Кот. Там теневик мертвый, блин, а это ведь регенераторы. Да и остальные мутанты, возможно, туры смогут что-нибудь дать. Пока не уберем оттуда дрон, придется сидеть здесь. А теперь давайте вернемся к записи. Ладно. Спустя минуту молчания произнес профессор. Могу понять, что мутанты вышли из-под контроля. Хрен с ним, такое, наверное, вполне возможно. Но вот что случилось с поклонниками? «Именно это и мне не давало покоя», согласился с Марком Абрахамовичем Клим, «и я надеялся разобраться в этом с вашей помощью». Он прикурил еще одну сигарету, выпустив дым в экран, и я эту запись уже четыре раза посмотрел, и мне кажется, что поклонники словно проснулись от глубокого сна. Мне кажется... Они даже не понимали, что происходит вокруг. Все присутствующие согласно кивнули. «Вас подслушивают», – неожиданно доложил ИС. Клим повернулся к стеклянной матовой двери и ничего не увидел. Она за углом. «Карина, позови, пожалуйста, свою любопытную подругу». Плеть, недоумевая, уставилась на тарана, но, не дождавшись пояснения, направилась к дверям Открыла ее, хмыкнула и уже через секунду вернулась с Анной. «Ну что, любопытная Варвара!» – с иронией произнес Николаев. «Бери стул и присоединяйся, чай сама знаешь где!» Девушка, ничуть не смутившись, что обнаружено, по-хозяйски заваривала себе крепкий чай и уселась справа от Петровича. «А что происходит?» – нагло поинтересовалась она. «А то я не все поняла». «Иэс, покажи запись», – вслух приказал Клим. Полторы минуты, все снова молча пялились на экран. «Круто», – восхищенно заявила Анна. «Нет ничего лучше убитого тобой врага, кроме одного, когда враги убивают друг друга». «Помолчи», – попросил я Петрович. «Вопрос не в том, что сдохло несколько мутантовых поклонников. Вопрос, почему». «Да поняла я», – отмахнулась девушка. «Я тоже заметила, что они словно проснулись, словно на них перестал действовать гипноз. На седу мне показалось, что они снова стали людьми. Но нет, тот, что стрелял через своего...» «Это вполне нормально», – перебил ее кот. «Любой профи сделал бы то же самое на его месте». «Может и так», – согласилась Анна. «Только он не профи, и вы его все знаете не хуже меня». Это искатель, пропавший год назад. Он был кривым и лямым. Он с пяти метров мог промазать по баклаге для кулера, поэтому шатался всегда с обрезом, заправленным гвоздями и гайками. Это единственное оружие, из которого он мог куда-то попасть. А ведь точно, удивленно заявил Чек, это ведь и вправду лямой. Тряпка был та еще, вежливый такой. Его пинали все, кому не лень. Он вроде чем-то торговал до большого песца. «Что-то вроде сантехники продавал». «Сейчас это неважно», – остановил поток воспоминаний Клим. «Аня, а к чему ты вела свою мысль?» «Мысль я вела к тому, что, вероятно, что-то случилось во внешнем мире. Случилось не просто так. Исчезла сила, которая управляла и поклонниками, и мутантами, исчезла разом, в один момент». «Я соглашусь с Анной», – неожиданно произнес профессор, – Но это только одна из теорий. Вторая. Кто-то снаружи воздействовал на эту область и заблокировал сигнал киберов. Если он, конечно, вообще есть. Добавил он в полголоса. Для того, чтобы понять, что случилось, нам нужно выйти наружу. Не получится. Покачал головой Клим. Дрон никуда не делся. Так что единственная дорога снова по железным лестницам и в затопленный бункер. «Возможно, сегодня Тимур починит подъемник, и у нас будет другой путь», глянув на часы, которые показывали уже половину седьмого, напомнил Петрович. «Не слишком на это рассчитывай», – отмахнулся Клим. «Там нас может ждать очередной завал, а у нас нет взрывчатки, чтобы его раздолбать». «Зато есть плазменная винтовка», – напомнил Берг, – «я уже наслышан об испытаниях». Технически возможно, согласился Николаев, но не слишком на это рассчитывайте. Завал она может и пробьет, а вот пролезть в него будет чистым самоубийством. Ладно, время к семи. Будете народ. Программа прежняя. Чек. После быстрого завтрака берите Тимура, облачайтесь в защиту и валите ремонтировать подъемник. Он говорил, что ему пара часов нужна. Даю срок до двенадцати. «Карина, женщины поступают в твое распоряжение. Задача – накидывайте в куб всякое ненужное барахло. Кстати, Клим повернулся к профессору. У нас морга забит мешками с дохлыми крысами. Вы что-то говорили про полезности данных тушек?» «Не я», – покачал головой Марк Абрамыч. «Твой ИС говорил, что у них минимальное количество вещества, из которого вчера регенератор делали». «Так что у него спрашивай». ИС, yes. «Мы даже тушку матки приволокли поближе к убежищу. Она сейчас в пакете в одном из обвалившихся тоннелей. Люди два часа парились в защитных костюмах». «И?» «Что? И?» – передразнил его имплант. «Из этих тушек можно сделать таблеток пять регенератора, а может и больше». «Понятно». Клим вынырнул из мысленной беседы и обвел взглядом собравшихся. «Все мужики, за исключением уже названных, дружно после завтрака грузят мешки с трупами в кубик и идут за маткой. Женщины таскают остальной хлам. Все, предрассветное совещание закончено, будем остальных. Новый день трудовой славы в нашем подземелье официально стартовал». Через минуту в столовой остались только Клим и Карина. «Что это может для нас значить?» Взяв Николаева за руку, спросила плеть. «Пока не ясно», — отозвался он задумчиво. «Ни черта не ясно. Если бы мы могли сейчас выйти в гараж, то, возможно, это принесло бы результат. Но, к сожалению, мы очень ограничены в передвижениях». «Надо идти в этот центр связи. Может, это прольет свет на происходящее. Но сегодня надо закончить с делами хотя бы тут. Если подъемник заработает, мы пойдем на разведку. Меня возьмешь? Возьму и тебя, и Чека. Кота и Петровича оставлю здесь на охране». Дверь распахнулась, и в кафе вошла Светлана с неизменным зубром на боку, свисающим стволом вниз. «Доброе утро», – сонно произнесла она. «Сейчас быстро сообразим завтрак. Хотя что там соображать? Вчерашний ужин разогреть и всё. Десять минут, и можно будет есть. Карин, пойдём, поможешь». Девушка, кивнув, встала и скрылась за дверьми, ведущими на кухню. С трупами возились почти два часа. Клим глянул на последнюю каталку, заваленную мешками, в которых были последние трупы крыс. «А прикинь, сколько мы сюда их таскали!» Открывая стенку, заявил кот. «Сутки и еще доставали из семиметрового колодца. Я там четыре часа просидел, пока вязал в грозди». «Не бурчи!» – отозвался Тран, открывая ребро куба и закидывая внутрь первый пакет. «Нам еще тушу матки как-то нужно сюда притащить». «А она точно целиком нужна?» – поинтересовался профессор. Клим задумался. «Ес. Yes. Сожалею, но это вещество в данном случае находится по всему организму, а не как у теневиков в концентрированном виде». «Не, мужики, придется целиком тащить», – расстроил собравшихся Николаев. «А может, тогда прервем загрузку тут», – предложил Петрович. «Спустим его в тоннель, все же ближе тащить. Ты сам же планировал». «Ага, только для бочек с радиоактивными отходами». «Что, мне этот кубик туда-сюда таскать?» Все собравшиеся синхронно закивали. «Бля», – выругался Клим. «Ес, сколько займет сворачивание и разворачивание?» «Чтобы свернуть с сохранением кармана минут 20, разворачивание и соединение еще столько же, потом вернуть все назад и того больше часа», – мысленно подсчитал Таран. «Хрен с вами». Всех способных ворочать бочки в строй. Я не собираюсь таскать кубик туда-сюда. Сейчас дождемся, когда растворятся тушки, и пойдем вниз. Собирайте людей, всех в костюмы. Что-то я уже сам не рад, пробурчал профессор. А до субботы еще далеко, хмыкнул кот и ретировался в сторону склада. Когда явился Тимур и доложил, что подъемник работает, настало время обеда. Гениальный техник переоценил свои силы и возился гораздо дольше. Мимо них, матерясь под противогазами, Чек и Кот в противорадиационных костюмах волокли тележку, где на поддоне стояли очередные четыре бочки, а сверху был навален всякий хлам, провода, железо, даже куски дерева. Через пять минут... Все это исчезло в недрах Куба. Сколько там еще? поинтересовался Климу проходящих мимо барней. Ходка без энтузиазма отозвался Чек. Но если ты хочешь запихать сюда все говно, которое там есть, то таскать весь день. К черту! отмахнулся Николаев. Задача выполнена. Тащите последние бочки и возвращаемся. передышка в пару часов затем будем пробовать подняться наверх приободренный этим известием чек и кот скрылись в боковом тоннеле калим достал рацию сигнала едва хватало для связи с бункером профессор связь станции и преобразователя устойчивая да на грани слышимости отозвался берг запускайте производство регенераторов сделайте расчет посмотрим насколько материала хватит жду доклада уже сделал хватает на семь больших или пятнадцать маленьких не зря таскали обрадовался клим запускайте производство пять больших остальное маленькие повтори слышно плохо пять больших остальное маленькие понял приступаю расчетное время двадцать минут клим отключил связь ну вот и хорошо простое не будет Через полтора часа всё было кончено, и куб вернулся на своё место. Вот только чек и код были совершенно непригодны к дальнейшим действиям. Таская рухлю с бочками, они вымотались по полной. Клим посмотрел на собравшихся. Сейчас бодро выглядели четверо. Он – профессор Карина и Петрович. Последний не боец, всё ещё с палкой ходит. А Климу наверху нужен напарник, а не половина такового. Хотя... А почему бы и нет? Надо же испытать новое чудо-средство, вдруг вообще не рабочее. Таран достал маленькую дозу регенератора и катнул по столу к Петровичу. Прими лекарство. Тот боязливо взял зеленую таблетку размером с ноготь мизинца. Командир? Хватит трусить, я заверил, что средство безопасно. «Ты думаешь, я твоему импланту шибко доверяю?» Саркастично поинтересовался Шлык. Другого выхода нет. Во-первых, он еще ни разу нас не подставил. Во-вторых, нам нужно наверх. На ногах стоишь ты и профессор. Он не боец, ты пока не в строю. Я предлагаю тебе вернуться в строй. Петрович несколько секунд смотрел на таблетку, потом решительно схватил ее и закинул в рот, запил стаканом с водой, который стоял перед ним. Все, собравшиеся в столовой, с интересом уставились на него, ожидая результата. «Ну и чего вы смотрите на меня?» – с вызовом спросил бывший капитан. «Ждем?» – ответил за всех Клим. «Клинические испытания – этап первый, он же и последний». «Ого!» – неожиданно смахнув капли пота, выступившие на лбу, произнес шлык. Что-то тут стало жарко. Горячий укол по сравнению с этим просто водичка. Мне словно огонь по венам запустили. Он тяжело вздохнул. Клим, если я сдохну, ты будешь виноват. «Ес», мысленно позвал Клим, «это нормально». А мне откуда знать? В базе ничего нет о применении. Так продолжалось минуты три. Майка на шлыке промокла от пота. Наверное, за эти несколько минут он отдал прилично жидкости. "Пить", прохрипел он во рту словно топка!» Светлана рванулась в сторону кухни и через минуту вернулась с запотевшим графином. Петрович выхлебал половину и рухнул на стул. "Офигеть, допинг! Я сейчас могу стометровку метровку пробежать быстрее любого олимпийского чемпиона. А какой стояк!" «Что?» – переспросил Берг. Похоже, он решил, что ему послышалось. «Стояк, говорю, офигенный! Если бы не жар льющийся пот, это был бы обалденный стимулятор мужской силы. Виагра и рядом не лежала». «А ты пробовал ее?» – подколол кот. «Было дело», – принимая от Светланы полотенце и вытирая пот, с вызовом ответил Шлык. «Попалась мне барышня очень темпераментная». Пришлось, чтобы даму не разочаровать, принять. Так вот, это жалкая подделка по сравнению с тем, что мне Клим скормил». «Ты лучше скажи, как себя чувствуешь?» – поинтересовалась Карина. «Отлично чувствую, словно десяток лет скинул». Петрович поднялся и бодро прошелся до двери обратно. «Никакая палка больше не нужна. Уже мечтаю скормить ее кубику». «Отставить разбазаривать полезное имущество», – шутливо скомандовал Клим. «Слушай приказ, Петрович, через час выходим. Саш!» – позвал он бывшего капитана. «Душ прими, воняет от тебя, любой мутант учует. Не учи отца!» хм При этом он бросил быстрый призывный взгляд в сторону Ани, которая встретила его с вызовом. «Командир, мне бы минут двадцать сверх срока». «Не смогу я в таком состоянии нормально функционировать». «Хорошо», – улыбнулся Клим. «Выход через час двадцать». Радостный шлык взял под руку Анну, которая ничуть не смущалась в возникшей ситуации, и быстро скрылся за дверьми столовой. Клим повернулся к технику. «Тимур, с нами пойдешь. Будешь наблюдать за своим генератором снизу. Радиоактивный фон не сказать, что высокий». «Но тебе всё же придётся снова в противорадиационный костюм лезть, если не хочешь йод жрать!» Техник нехотя кивнул. Николаев посмотрел на часы. «Время половина четвёртого. В лучшем случае они окажутся наверху к шести. М-да, поздно. Хотя какая разница? Всё равно в тоннелях нет солнца!» Генератор внизу рычал, надрываясь, но с каждым метром подъема останавливаясь, все тише и тише. Платформа, похожая на увеличенную люльку маляров, медленно ползла ввысь. Петрович нервно смотрел то вверх, то вниз, Клим молча наблюдал за ним, он видел, с какой неохотой тот лес внутрь. Что ж, его можно было понять, этому агрегату больше лет, чем сорокалетнему капитану. Карина же, в отличие от шлыка, была абсолютно спокойной, уселась на пол, достала планшет, который Клим взломал специально для нее и, открыв книгу, стала читать, изредка улыбаясь. «Двести метров», – сообщил ИС. Клим на это только пожал плечами. Подъемник шел медленно, прошло уже минут десять, а они преодолели только половину пути. «Командир, может, ты увеличишь скорость подъема?» с мольбой в голосе попросил Петрович. Клим покачал головой. «Мы специально выбрали минимальную скорость, сам же слышал». Тимур просил не насиловать генератор. «Слышал, слышал, только стрёмно вот так тащиться на этой древней ржавой платформе». «Крепись, казак, атаманом будешь», – подала голос плеть, не отрываясь от книги. Петрович на это только хмыкнул и покрепче ухватился за поручень и только изредка вздрагивал вместе с платформой, когда она проходила соединение направляющих. Всё когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот подъём. Вздрогнув в последний раз, люлька замерла перед скальной площадкой. Освещения, конечно, не было, поэтому Карина и Петрович пользовались приборами ночного видения А клин Клим – своими особенностями. Картинка на видео и перед глазами совпадала полностью. Широкая площадка метров 15 в ширину и уходящая вглубь скалы там, в монолитной каменной стене, толстая бункерная дверь метра два с половиной шириной закрыта. Клим медленно тронулся к ней. Вокруг пыльно, грязно, сухо. Похоже, здесь много лет никого не было. На толчок рукой дверь никак не отозвалась, даже не дрогнула. «Вышибать будешь?» – спросил Петрович, стоящий в паре метров позади. «Погоди вышибать», – покачал головой Клим. «Дверь еще может пригодиться. Сначала посмотрим, что за ней». Вытянув руку, он коснулся металла в центре и открыл интерфейс. Еще до расширения своих возможностей инопланетными нанитами он мог просвечивать полуметровые стены, а сейчас он стал гораздо сильнее. Мысленно активировав иконку рентгена, Клим уже через секунду получил на дисплее интерфейса серое изображение. Небольшой шлюзовой зал, 5х5 примерно, пустой, за ним еще одна дверь точно такая же, тоже заперта. Клим отключил рентген и повернулся к спутникам. «Там еще одна комната. Дверь, похоже, тоже заперта. Попробуем пробиться, не куроча их». «Интересно как?» – хмыкнул бывший капитан. «Сейчас попробуем кое-что», – загадочно ответил Клим и подмигнул. Вернувшись к двери, он снова положил руку к центру. Ес, нащупай запор. Там колесо. Нужно его повернуть против часовой стрелки. Не выйдет. Там стопор слева. Доложил имплант. Надежно заклинено, так что только жечь. Таран мысленно матюгнулся, после чего поднял висящий на груди плазматик. Все отходим. Придется все же курочить. Там надежно заклинили поворотное колесо. Встав справа от двери, он снял большим пальцем оружие с предохранителя, затем метров с семи выстрелил чуть левее центра двери. Хм, впечатляет!» Глядя на раскаленную дыру размером с внушительный кулак, произнес Петрович. «Только я не понял, зачем?» «Затем», – ответил Клим, – «ждем, пока остынет». Он достал бутылку воды и сделал пару глотков. «Петрович, ты меня удивляешь. Сейчас я запущу руку внутрь, вытащу стопор. Механизм не пострадал, я специально так стрелял, после чего я спокойно поверну колесо, убирая штыри». «Все, понял, ты начальник, я дурак!» – весело заявил Шлык. Карина за спиной Петровича закатила глаза. Клим же только отмахнулся. «Не бери в голову, я дверку просветил, знал, где стопоры, механизм. Если бы не это, пришлось бы выжигать в ней дыры или вышибать с использованием нанитов». Дверь открылась без проблем, как и предсказывал Николаев. Лязгнули ушедшие внутрь запоры, со скрипом проскрежетали давно не смазанные петли. Со второй дверью проблем не возникло, не было там никаких стопоров, Механизм, повинуясь воздействию Иоса, повернулся, как ему и положено. Широкий коридор длиной метров тридцать и монументальный завал обрушившегося камня, из-под которого выглядывал кусок металла. «Тупик? Зря шли?» – спросила Карина, разглядывая массивные камни. «Не знаю», – задумчиво ответил Клим, – «но можно попробовать пробиться. Рискнем?» Давай, тут же согласился Петрович, не зря же сюда лезли. Согласна, поддержала плеть, вероятность обвала ничтожна, так что нам тут ничего не грозит, шмаляй. Клим поднял плазматик к плечу и, выбрав центр завала, выпустил серию импульсов. Все получилось, как и при испытаниях, оплавленная дыра глубиной в метр и шириной сантиметров двадцать. И тут завал пришел в выдвижение, медленно сползая, он похоронил полученный результат, но с другой стороны образовалась щель сверху, и вот там ничего больше обваливаться не спешило. Клим принялся расстреливать завал в разных точках, и спустя пару сотен выстрелов и 10 минут результат был получен. Между подорванным потолком пещеры и остатками оплавленного завала образовалось примерно метра полтора чистого пространства, за которым виднелся дальнейший коридор. «Ну что, товарищи, рискнем?» «Конечно!» – почти синхронно заявили Петрович и Карина. «А пушка классная!» – добавил Шлык, когда они приблизились к тому, что осталось от завала. «Да уж, неплохая», – легко согласился Клим.